Глава 9. "Да", протянул я. Ведь какие могут быть вопросы? Я просил Дредноут, мне дали Дредноут. Кто же обещал новый? Их вообще в последнее время выпускать перестали. Против боевых платформ они практически бесполезны, а воевать между собой человечество наконец-то практически прекратило. А стоит дорого, а дураков нет. Но, во-первых, это красиво. «Москваляющий. Класс Ноут. Тип превосходства. Годы службы 375 лет. Списан в резерв 52 года назад». «Ну, гадя! Ну, сукина дочь!» — прошипел я. «Да, шикарный подгон!» — подтвердил Бонд, который стоял рядом. Я скосил глаза, услышав его в словах восторг. Сарказм? Уточнил я неуверенно. В смысле? Удивился он. Ну, почему ты радуешься? Это же рухлять. Бонтаж дар речи потерял. Ты вот сейчас это серьезно, Илай? Совершенно серьезно. А что не так? Все еще тупил я. Ты вообще историю флота читал? Читал? Русского, парусного. Бонт вздохнул. Ты неисправим. — Так исправь меня. что умничать-то? то Хорошо, поступим проще. «Ты знаешь, откуда у нас главный калибр на флюге стоит?» а -а -а, я попытался вспомнить. «Если мне не изменяет память, то с то класса опустошитель. Но то имперский корабль, а это Содружество». «Все верно!» — кивнул головой бывший навигатор, ныне адмирал. «А помнишь, что главный мастер Архип про него рассказывал?» «Ну, что корабль древний был...» Но, сука, хороший!» «Опять верно!» Но вот имперцы тогда воевали одновременно с Торгрецом, Содружеством и еще каким-то государством поменьше и выпустили тогда опустошители, которые навели, если выражаясь на вашем непонятном жарконе, нехилый кипиш. Орудия у них не стояли специально для работы по орбитальным станциям, у которых и щиты, и броня, а не корабельным. И концепцию придумали, что Дредноу должен самостоятельно справиться со станцией без ракетно-торпедного оружия. Чисто На мощности орудий продавить сначала щиты, а потом раздолбать броню. Но они исправлялись. Но потом их перещелкали поодиночке. И перещелкал знаешь кто? — Кто? — В том числе я вот эти красавцы! Он ткнул рукой на обзорный экран, где в черноте космоса висел мой новый старый дредноут. — Так он, типа, еще больше в -Вафле, чем наш? — осторожно поинтересовался я. — Ну, не готов сказать, что лучше, но не хуже, точно. «Интересно!» — задумался я. «И вот кого мне поставить командовать этой дурой?» «Что значит «кого»?» — немного растерялся Бонд. «Ну, Машка и Дашка у нас заняты, а больше достойных кандидатур нет». На Бонда было больно смотреть. «Ты вот это сейчас серьезно?» «Ну да», — кивнул я. «А что, у тебя есть кандидатуры?» «А, -а, -а как же я?» — пролепетал адмирал Беслотта. «Неужели я хуже собаки?» — передразнил его подошедший Алекс. «Ты что, Карлсон, не видишь? Он же над тобой стебется!» Бонд посмотрел на меня внимательно и нахмурился. «Это как?» Я не выдержал и, наконец, рассмеялся. «Бонд, ну, бля, ты такой доверчивый, что над тобой даже ржать уже не прикольно!» «Дурак!» — побагревел 007. чуй это?» — удивился я. «Потому что?» — выдал он. «Не согласен?» — я все еще улыбался. «Ладно, проехали». А сколько экипажа на такой корабль нужно?» «Двадцать тысяч человек», — тут же ответил Бонд. керасе присвистнул Алекс. «Нам проще в тебя симбиот всунуть». «Ну, так-то я не против», — пожал плечами адмирал. «Только как?» «Мы работаем над этим», — похлопал я его по плечу. «А пока пусть его приведут в порядок». «И перекрасят», — дополнил Бонд. «Вросленький». «Обязательно перекрасят». Я еще раз посмотрел на экран и тяжело вздохнул. «Ну вот, теперь у меня есть свой дредноут, между прочим, как флагман у экстерминатусов. Но он меня уже не радует». «Чего это?» — спросил Низя. «Ну, ты видел эти пирамиды?» «Ну», — смыкнул друг. «Мне нужен корабль побольше, сильно побольше». «Вы чего? Это же самый большой класс во Вселенной!» — встрял удивленный Бонд. «Значит, нам нужна другая Вселенная!» Алекс смыкнул. И где мы ее найдем? Где, где, передразнил я его. В Караганде. Их не надо искать. Они сами к нам прилетают. Может, кто-то из звезду смерти с собой захватит, а мы ее отожмем. Хе -хе. С гадюкой встретиться не удалось. Ее на столичную планету вызвали. Поломных Алекса Мангелосов вместе с серыми головастиками. Мы передали с рук на руки ее перевозбужденному заместителю и получили обещанный дредноут. Все быстро, четко, без задержек. Ключей второго комплекта только не было. Ни отметок о плановом техническом обслуживании не было, так как сервисную книжку протеряли. Битый и крашеные, опять же. Ну ладно. За главный калибр я все прощу. Он был на месте. Все стволы угрожающие топошились в открытый космос вызываю ребят с маленьким членом чувство гордости и защищенности Я к таким не относился, конечно же, но радость тоже испытывал. Осталось привести все системы в порядок, счистить пыль и ржавчину, и можно кататься по галактике и наводить шмон на районе. А еще у меня есть знакомый гном, который все сделает в лучшем виде. То, что Гадди не было на месте, оно и к лучшему. Я пока не придумал, как ее переманить. В голове крутился единственный вариант — замотать спальный мышок и увезти по горной дороге на кабриолете. Но кабриолета у меня не было, гор в космосе тоже. А еще я очень не хотел бы общаться с кавказской пленницей версии 2.0 после ее гипотетического похищения. Когда она очнется и поймет, что ее похитили. Это ж гадюка. При таком раскладе я рисковал потерять клоуна как боевую единицу и друга и нажить себе гембель на всю голову. Так что все, что не делается, делается к лучшему. Да, еще мы с бульбуляторов им не отдали. Я вообще про них промолчал. Во-первых, потому что уговора не было, а во-вторых, потому что самому надо. Испытание удалось, их муры кос с угрюмыми лицами восстановили повреждения, перекрашивали и драйли Паулу авианосца под суровым присмотром адмирала Даши. Бульбуляторы оказались теми еще зайками. Вот только вопрос с питанием пока не решился. Хмурый скормил им пару гоблинов, но гоблинский профсоюз выразил решительный протест, а наутро под дверью общежития орков появилась кучка говна и листовка с розовым изображением неминуемой кары. Под поле не спало. Розовенький гоблин был, как тот суслик. Его не видишь, но он есть. И все ближе и ближе сжимает свои розовые ручонки на горле тирании орков. Ну и мандарина Алекс припрятал. Но тут как раз понятно. Какой же он, Ксенос, если он кот? Если это кот. Потому что Алекс внезапно начал надевать очки консервы, когда гладил рыжего Милаху. На всякий пожарный, как он мне сказал. Дредного Тархипу в итоге отправили, правда, этот засранец игре все наши деньги, еще и в долг загнал гад. Экономика действительно дышала на ладан, и, похоже, вскоре нас ожидает старый добрый бартер. Но курс пока не придумали. А менять грузовоз «Брюквен» на маршевый двигатель крейсера пока было затруднительно, и процедуру не отработали. А желающих поменять грузовоз «Кизяков» на танки вообще не пустынили на станцию, дабы их полностью органические удобрения без ГМО не выкурили все население станции на свежий космос. Сейчас я собрал всех, чтобы вернуться к разработке операции «И». Мне нужны были симбиоты. У меня они заводились миротворцы. У меня не было команды на дредноут, у меня... Да просто меня давила страшная жаба, что 67 потенциальных имп лежали у меня в сейфе вместо того, чтобы уничтожать моих врагов. А еще у меня остался должок перед экстерминатусами, который также связан с тайной симбиотов. Овечка рассказала все, что знала на эту тему, но она была в прошлом специалистом по силовому воздействию симбиотом «Боец внутри» и была далека от таинства извлечения и внедрения. У нее было чем заняться и без этого. Насколько она помнила, учитывая, что человек, соединенный с симбиотом, жил практически вечно, разрывать связь приходилось всего в нескольких случаях. Первое. Человеку могло надоесть жить. Такое редко, но встречалось. Иногда симбиот настолько привязывался к сознанию, что уходил вместе с ним. Однако чаще симбиота пересаживали в нового носителя. Второе. Человек мог сойти с ума. Симбиот ограниченно поддерживал сознание и мог также ограниченно поддерживать функционирование тела, но долго это продолжаться не могло. Симбиот извлекался и пересаживался. Человек мог совершать враждебные действия, направленные во вред обществу. Это были вообще единичные случаи, но, тем не менее, были. Результат почти тот же, но с карантином симбиота. Ну и последний. Самый редкий случай, когда с ума сходил симбиот. Человека, как правило, спасти не удавалось. О причинах этого также спорили до последнего. А вот ангелы научились это делать искусственно, внедряя безумного симбиота в группы ловцов. Я, кстати, ступил до последнего, не понимая смысла ловцов, ведь у бойцов, которыми были все ССВшники, полный иммунитет к психическому воздействию. На что овца дала резонный ответ — при всей своей крутости, был одной боевой единицей. Эти практически идеальны. В связке с другими специализациями он мог устроить грёбаный апокалипсис совсем не местечкового масштаба для своих врагов. Однако, вырубив его группу поддержки, его просто задавливали толпой. Так вот, случаи смены, замены симбиотов были настолько редки, что оборудование для осуществления этой процедуры существовало и располагалось на считанных планетах, одной из которых и нашли — Бульдог и Ко. Из известных овечки пяти локаций три были точно уничтожены. Она это помнила, так как произошло это еще при ее прошлой жизни. А вот две нужно было проверить. И мы как раз собирались это сделать. На мой главный вопрос — кто такие нахрен симбиоты вообще? Откуда они взялись и сколько их? Жена пожала плечами и сказала, что они всегда были а их количество было ей неизвестно по причине полного отсутствия интереса с ее стороны. Все, что она знала, что милитумов было ровно 100 В каждом было по 15 тысяч человек. Так что вся армия свободного космоса состояла из смешных для нынешних времен полутора миллионов людей и их симбиотов. Очень не смешных людей и симбиотов. Я собирался проверить первые координаты. «Значит так. Вылет утром. Летят?» — я задумался. Клюга и Эль. Хватит. Мы не воевать, а на разведку. Шугануть всякую шелупонь сил хватит. А от боевых платформ все равно не отобьемся. Маша, проконтролируй, чтобы понцы загрузили. Если что-то пойдет не так, драпать придется очень быстро». Я немного помолчал. «По личному составу. На абордаж не пойдем. К себе никого не подпустим. Так что на усмотрение командиров минимальные антиабордажные команды. Да, еще. Наша цель — Мертвый мир. Так что пусть загрузят горнопроходческую и всяческую копательную технику. И что там у нас с валенсии осталось? Ну и самоделки берем. И компота, да. Фокса, опять же. Я почесал голову. Да уж и Нобеля с Пепси нужно захватить. Все-таки они в основном по живой части. Я краем глаза увидел, что Алекс при моих последних словах дернулся и почесал щеку. «Чупа-чупс тогда нам нужен», — ответственно заявил Фантик, смотря в планшет. «У флюги просто не хватит складов все это разместить. Точнее, места хватит, а вот доставить технику оттуда будет очень затруднительно. У авианосца же палуба открыты, и загрузка-разгрузка будет половчее». Я с интересом посмотрел на Фанта и незаметно показал клоуну большой палец. Переросла молодежь уже должность завхоза и его помощника. А у Кота вообще проснулся интерес к командованию. Он все чаще просил у клоуна песиков погонять. То есть с штурмовиками-берками потренироваться. Достойная замена для ветерана растёт. — Хорошо, — я кивнул. — чопс тоже полетит. Все свободны. Народ встал и потянулся к выходу. — А вас, Штирлиц, я попрошу остаться, — крикнул я Алексу. Тот задумался, как будто собирался плюнуть и уйти но все-таки развернулся и подошел ко мне, плюхнувшись в соседнее кресло. «Рассказывай!» — кивнул я ему. «Чего рассказывать?» — попытался прикинуться тот шлангом. «Ну, во-первых, откуда фингал?» «До «Да дверцы душевой кабинки случайно стукнул», — невозмутимо ответил он. «Врешь?» — уверенно сказал я. «Чего это?» — оскорбился друг. «Да так, сложил два плюс два». Я уселся поудобнее и начал загибать пальцы. «Во-первых, мне давно Гейнс на тебя не жаловался. Его космодесантниц заезжий церкач, портить перестал, что очень странно. Во-вторых, Нобель мне сказал, что ты постоянно в лабораториях ошиваешься и работать мешаешь. Ну, а в-третьих, вот, натурально на твоем лице грязные инсинуации, которые, похоже, потерпели фиаско». Алекс вздохнул. «Пара хренов». «Пепси?» — спросил его. Ага, сдался ниндзя. — А почему она? — А ты видел ее сиськи? — Ну, да, видел, зачетные. Но у некоторых космодесантниц и побольше есть. — Дело не в размере. — Да ладно, а в чем? — Она какая-то не такая, как все. — Что? Не дает? — улыбнулся я. — Нет, не дает. — Улыбка разошлась у меня до ушей. — Ты знать, наверное, братец спросишь Алекс тоже улыбнулся и продолжил. «Постой, ведь ты меня не бросишь на целый вечер одного!» «Несцы, добьемся своего!» — закончил я известные строки, и мы оба заржали. «Походу, я стрял, друг мой!» — грустно кивнул головой Алекс. «А в чем это выражается, глубоко уважаемый?» Я сложил руки в замок, вытянул ноги и изобразил заботливого психотерапевта. Алекс улыбнулся еще раз и решил подыграть. «Вы знаете, доктор...» «Мне перестало нравиться спать с другими женщинами». «Дрочите?» — сурово уточнил я. «Нет», — сокрушенно покачал головой ниндзя. «И это бросил». «И как же вы справляетесь с сексуальным возбуждением?» «Сублимирую в ненависть крагу. Вот после последнего боя с фараонами немного попустила, но чую скоро нужно будет опять кого-то прибить». «Тяжелый случай, батенька», — покачал головой я. «А что она?» «Да вот». Он ткнул пальцем в синяк. «А чем же это она тебя?» Зная новую структуру, новой кожи, нового тела, которая та же профессор Пепси ему и подогнала, я удивился. Его не любым ножом теперь проткнуть можно. Стеллаж на меня уронила. «Как то? «Ну, я ухаживал и несколько увлекся», — Алекс смутился. «Ну, ты не думал, я просто поцеловать ее хотел». «Да, прямо обострение сезонное какое-то. Не флота, блин». Я даже слов таких не знаю, чтобы приличных». «Ты о чем вообще?» — навострил уж друг. «Ну вон, пятачиха на сносях, а я без понятия, что там в на рождение первенцев дарит. Клоун опять же с гадюкой мне весь мозг прополоскал и печень посадил. Ты теперь со своим профессором сиськи, то есть пепси, сорян. Я чувствую себя директором брачного агентства, а не командиром воинского подразделения. А так хочется сказать, женитесь, топитесь, море рядом». «Какое море?» — спросил слишком серьезно сегодня друг, но потом вспомнил. — А, ты об этом фильме? Так что посоветуешь? — А ты цветы ей уже дарил? э <Gottes> нет. — Я так и знал. — А как же романтика? — Да где я цветы возьму-то? — Странный вопрос. У Розика? — Так у него они наркотические. — И чё? — Я ее не трахнуть хочу, а почти перешел на крик друг, но запнулся. — Жениться? <с�ки> — Хе-хе-хе-хе! я. «А если так, то что?» — с вызовом спросил ниндзя. «Да ничего!» — я примеряюще поднял руки. «Совет вам да любовь! А если шафером не возьмешь, то я сильно обижусь. И, сука, мальчишник в этот раз чур я организовываю!» «Ты не умеешь!» — автоматически буркнул друг. «Ничего! Я хмурого привлеку!» «Я тогда не приду! На свой мальчишник, да!» «Блин, ты ее поцеловать не можешь! А мы тут о свадьбе говорим!» Это, да!» — загрустил друг. — Ладно, я что-нибудь придумаю. — Ты, — заржал Алекс, — который тупил два года в то время, пока перед тобой овечка с жопкой крутила. — Муха-ха-ха-ха! Ну и ходи тогда, сублимируй, — обиделся я. — Ладно, беру свой слово обратно, — отсмеялся Алекс. — Ибо помощь лишней не будет. — Договорились, — пожал я ему руку. — Ну все, давай. Мне еще супружеский долг исполнять. — Как-то ты без энтузиазма это сказал, не... Алекс тоже пожал мне руку, но придержал ее, ожидая ответа. Я вздохнул. «Дети?» «Чего?» «Ну, цветы жизни». «Овечка хочет детей?» «Ну да». «А ты?» «И я, ну потом. Галактика в опасности. Этот жестокий мир не готов для моего потомства?» «Нет, тут я согласен. Мир точно не готов к еще одному или двум таким отморозкам. Но при чем тут война? Она не помешает подкреплению». «И ты, Брут!» — горестно осведомился я. Алекс зажал. «Ладно, бывай. А мне еще крозик нужно. Пусть экскурсию проведет по своему шаманскому саду ботаник Ренов».